Роберт Блох. Крысы. По засиженному мухами стеклу витрины шла надпись «Brightspot Restaurant». Ниже висела табличка «Обеды». Он не был голоден, а неряшливая витрина не вызвала в нем желания поесть. Тем не менее он вошел в ресторан. Вдоль длинной стойки на высоких табуретах сидело несколько посетителей. Он прошел мимо всех и сел на крайний табурет. Он долго сидел неподвижно, переводя взгляд с одной официантки на другую. Ни одна из них не походила на ту женщину, которую он должен был найти. Все же надо было рискнуть. Одна из официанток подошла к нему. — Что вы хотите, господин? — Кока-кола. Когда она поставила перед ним стакан, он делал вид, что читает меню и, не глядя на женщину, спросил... Здесь работает элен Краус. Это я. Он посмотрел на нее. Ему не поверилось. В этой женщине не было ничего общего с тем образом, который сложился у него во время бесконечных рассказов товарища по тюремной камере. «Ты знаешь, она такая высокая, стройная, белокурая!» Нахваливал Майк свою подругу. «На телевидении на нее одна похожая, дикторша. Ты, наверное, ее видел. А насчет этого самого...» «Просто баба-огонь!» Затем обычно следовало подробное описание прелести Элен. Теперь, как ни странно, ему припоминались одна за другой эти подробности. Ничто не соответствовало, кроме высокого роста. Да, официантка, стоявшая рядом, действительно была высокой и дородной, на этом и кончалось соответствие россказня Майка. Она, возможно, весила килограммов семьдесят пять. Кроме того, она была в очках. Не производили впечатление её волосы. Так себе. Серенькие. Женщина, конечно, почувствовала, что её внимательно разглядывают, но флегматичное выражение её бледно-голубых глаз за стёклами очков не изменилось. Он решил убедиться и уточнил. «Я разыскиваю Эллен Краус. Она жила в Нортоне. Она была замужем за Майком. Голубые глаза официантки остались равнодушными». «Ну, я это, а что?» «У меня есть поручение от него, от вашего мужа». «От Майка? Он ведь умер». «Да, я был с ним, когда он умирал. Меня зовут Расти Коннорс. Мы с ним сидели в одной камере. Два года». Выражение лица официантки не изменилось, если его вообще можно было назвать выражением, но говорить она стала тише. «Что за поручение такое?» Он осторожно осмотрелся. «Здесь я не могу говорить». «Вы во сколько кончаете?» «В половине восьмого». «Я буду ждать на улице, у выхода». Женщина засмеялась. «Лучше подальше. Там есть парк. Вы увидите на той стороне улицы. Лучше там, на углу». Он кивнул в знак согласия и пошел к выходу, не оглядываясь. Да, это совсем не то. Совсем не то, на что он рассчитывал. Когда он брал билет до Хэнсонсвилля... у него возникали в душе отзвуки эротических описаний Майка. Была надежда, почти уверенность связать судьбу с привлекательной и любвеобильной вдовушкой. Все пошло прахом. Не с этой же очкастой толстой неряхой. Вдруг неприятная мысль промелькнула в него. А что, если и все остальное окажется таким же блефом? Остальное и самое главное — Пятьдесят тысяч долларов, спрятанные в надёжном месте. Он ждал её в оказанном месте, и когда она пришла, в парке уже становилось темно, и это было удачно — никому не бросится в глаза их встречи. Они сели на скамью возле музыкальной эстрады. С что «С дамой надо быть любезным», он протянул ей пачку сигарет. Она покачала головой. «Спасибо, я не курю». «Ах, да, Майк же мне говорил». Он помолчал и добавил. «Он вообще много рассказывал про вас, Элен». «А мне он в письмах про вас, наверное, писал. Лучший друг за всю жизнь». «Разве? Очень приятно узнать. Майк был парень что надо. Ему совсем не место было в тюрьме. ну как же он туда угодил?» «Вам тоже там было не место. Мне Майк писал». «Да, конечно. Нам обоим не повезло в жизни». Я-то вообще был молокосос, что я понимал. Только из армии пришёл, гулял, развлекался. Потом деньги кончились, надо было чем-то заняться. Стал подручным у одного типа, букмекера. Однажды полиция замила контору. Патрон мне сунул чемодан в руку, сказал «Беги через чёрный ход». А там как раз один флик стоял. Они тоже не дураки. Я ему чемоданом по мошке. Да, я сам не знаю как. У меня в мыслях не было, просто выпутаться хотел. «Куда вышло? Череп проломил я ему. Он умер в больнице. Майка мне писал. С вами там плохо обращались». «Ах, Элен, с Майком тоже». Произнося имя официантки, он старался придавать приятность голосу. Это входило в программу, как и легкая грусть в голосе, когда он продолжил разговор. «Я вам скажу честно, никогда не поверю, что такой парень, как Майк, мог убить лучшего друга и взять деньги». Да ещё в одиночку, да ещё запрятать труп так, что никому не найти. Его же не нашли, этого Пита Тейлора. «Послушайте, не надо больше об этом. Прошу вас, пожалуйста». «Я понимаю, я понимаю». «Ах, Элен!» Расти взял её руку. Рука была пухлая и потная. Она так и осталась в его руке. Неповоротливая и тяжёлая. «Прямых улик ведь не было, правда?» Кое-кто видел, что Майк увёз Пита в своей машине. Пит потерял свой ключ, а надо было везти деньги рабочим на фабрику. Он попросил Майка довезти его. Кто-то сказал полиции. К нему домой пришли, а он и кровь не успел замыть. Вообще, ему отпереться никак было нельзя, никакого алиби не было. Я уверяла, что он из дома не выходил. Куда там? дали 10 лет. А он два сидел и умер. Печальным голосом завершил Расти историю товарища. Они помолчали, потом Расти вкратчиво спросил. «Вот одного не пойму. Куда он дел убитого?» «Об этом он ни разу не сказал. О деньгах тоже не говорил. Куда он их спрятал?» Он заметил, как женщина качнула головой. «Да, так и не сказал. Флики, как ни старались, ничего из него не выжили». Расти помолчал и осторожно спросил. а вам он тоже ничего не говорил? — А как вы думаете? — с запинкой ответила Элен Краус. — Я же уехала из Нортона. Не могла я там оставаться. Мне все кости перемыли. Вот я тут теперь. Два года в этом грязном кабаке работаю. Похоже, чтобы я знала то, о чем вы думаете. Расти бросила курок и смотрел на его красную точку, словно посматривающую на него с земли. — А что бы вы сделали, Эллен, с этими деньгами, если бы нашли? Отнесли фликом. «С какой стати? Чтобы сказать спасибо, что они Майка засадили, они его и убили, ведь убили». «Они сказали, что у него было воспаление лёгких». «Знаю я, какое это воспаление лёгких. Убили, и всё тут. Майк своей жизнью откупил эти деньги. Я его жена. Деньги теперь мои». «Наши», — тихо сказал Расти. Пальцы женщины шевельнулись в его руке. «Он вам сказал, где их спрятал?» Он начал разговор об этом, но его вскоре перевели. Он уже слабый был, говорить подолгу не мог. Из того, что он успел рассказать, у меня кое-какие соображения получаются. Вот я решил с вами встретиться. Наверное, и вы что-то знаете. Вместе разберёмся, где их отыскать. «Пятьдесят шесть тысяч», — так он сказал. «Если на двоих поделить, всё равно неплохие деньги». «Чего вам со мной говорить, если вы сами знаете, где они лежат?» Она старалась говорить равнодушно, но ей не удавалось скрыть волнение и тревогу. Он почувствовал ее недоверие. «Я же вам говорю, что он не успел до конца рассказать. Давайте вместе разберемся. Я не все понял, что он хотел сказать. Вместе разберемся и попробуем отыскать. Я здесь чужой, мне не очень удобно рыскать по городу. Сразу привлеку внимание. Но если вы мне поможете, я хочу сказать...» дадите пристанище, мне не нужно будет все время быть на виду. И вообще, вдвоем мы быстро отыщем денежки». «Предлагаете сделку, что ли?» «Не совсем так, Элен. Майк мне столько о вас говорил. Знаете, у меня даже к вам чувство какое-то появилось. Нет, верно, будто я уже знаком давно с вами. Я вот тогда подумал, а что если...» Пальцы женщины снова шевельнулись. Расти сжал ее руку и сказал с почти искренним чувством. — Лен, представляете, два года в камере. Два года без женской ласки, без женского внимания. Поймите, это для здорового мужчины... — Я тоже два года одна. Расти обнял ее за талию, прижался губами к ее рту. Она приняла поцелуй. — У тебя есть комната? — Да, Расти, у меня есть комната. они поднялись и пошли в сторону улицы. Элен спала. Рести курил сигарету, лежа рядом с ней. Как женщина она вызывала у него отвращение. Хорошо, что она уснула. Он может поразмышлять. До сих пор все шло довольно удачно. Возможно, и дальше все будет идти так же. Просто необходимо, чтобы все шло удачно. Не надо больше таких провалов, как с чемоданом букмекера, деньгами наткнуться на флика, поджидающего у чёрного хода. Там, в тюрьме, неожиданно подвернулось выгодное дело. Сдружиться с этим драком Майком было нетрудно. Историю с убийством заводского кассира он слушал от него много раз. Об одном лишь Майк никогда не говорил. Где он спрятал деньги? Расти с отвращением чувствовал рядом с собой эту груду жира. «Нечего сказать». Крушение сюжета, сложившегося в мечтах Расти тогда, еще до освобождения из тюрьмы. Удачное завершение поиска клада и шикарная жизнь с миловидной вдовой. Бесформенная груда жира, ничего больше. А какие мерзкие вздохи страсти! Зачем делить с ней деньги? Допустим, делить. Ну уж тогда сразу ноги в руки. — Миленький, ты проснулся? — Расти с трудом подавил злость. — Да, я проснулся. — Хочешь поговорить теперь о деле? — Ясно, что хочу. — Мне тоже хочется всё продумать по порядку. — Вот это мне нравится. Это я называю «деловая женщина». Он сел и посмотрел ей в лицо. Начнём с того, что Майк мне сказал. Деньги никогда не найдут. Они всё ещё у Пита. Элена подождала, что он скажет ещё, и спросила. — Это всё? — Да, это всё. А чего ты хочешь ещё? — Это ясно, как дважды два. Деньги там же, где труп Питта Тейлора. Дважды два — это четыре, я с тобой согласна, но полиция уже два года ищет тело Питта Тейлора, а найти никак не может. Она вздохнула и добавила с досадой. «Я думала, ты что-нибудь знаешь». Расти сжал её плечо. «Что ты мелешь? Мы знаем достаточно. Нам надо только поломать как следует голову и понять, где он мог спрятать». «Ну, конечно, это ведь так просто. Где искали флики? Вспомни. Первым делом обыскали весь наш дом. Всё перевернули верном. Всё осмотрели от чердака до подвала. Ничего не нашли. Где ещё? Несколько месяцев полицейские обшаривали все леса вокруг Нортона, искали в заброшенных сараях, на хуторах без хозяев. Да везде они искали его и на дне озера». Пит Тейлор был холостяк, у него было домишко в городе и какая-то будка на берегу озера. Они их тоже обыскали, нигде ничего не нашли. Такое сообщение заставило Расти задуматься. Потом он спросил, а сколько времени прошло от встречи Майка с Питом до возвращения домой? Около трёх часов. Он не мог за это время спрятать тело вдали от города. Полиция так и думала. Я же тебе говорю, что они обыскали всё вокруг города и ничего не нашли. Но ведь должно быть какое-то объяснение. Давай рассуждать по-другому. Скажи, твой муж и Питт Тейлор были приятелями? Похоже, что так. Чего бы им тогда встречаться? А правда, зачем они встречались? Выпивали вместе? Или играли в карты? Нет, Майк это не любил. Они ходили на охоту, ловили рыбу... я ведь тебе говорю, что у Пита был домик на озере. От Нортона недалеко? Километров пять. В голосе Элен прозвучало раздражение, ей надоел этот разговор. Я знаю, что ты думаешь. Ты ошибаешься. Я тебе говорю, они всё обыскали всё, они даже разобрали пол. Они смотрели в сарае, где хранились с Настей. У Пита кроме этого дома ничего не было там, у него и лодки-то не было. Когда они отправлялись ловить рыбу, то просили лодку у соседа. Она устала вздохнула. «Ты что думаешь, я сама не пыталась разобраться? Я целых два года пытаюсь найти эти деньги и ничего не нашла». «Разгадка стоит 56 кусков. Стоит потрудиться». «Что было в тот день, когда он убил Пита? Надо всё вспомнить. Может, ты чего-нибудь забыла?» «Да что было? Ну, я была дома. Майк в тот день не работал. Он пошёл в город. Просто так пошёл прогуляться». «Он, может, сказал, зачем идёт?» Может, он нервничал или еще чего? Нет. И мне кажется, он ничего не замышлял, если ты об этом думаешь. Наверное, все вышло случайно. Они случайно поехали в машине, и как раз Пит вез деньги. Полиция думала, что Майк все задумал раньше. Они сказали, что он знал, когда на фабрике выдавали деньги. Пит будто всегда брал в банке деньги в один и тот же день. «Хиггинс» — это тот тип на фабрике — Всегда рабочим выдавал получку по этим дням. Они сказали, что Пит поехал в банк, а что Майк подловил момент, чтобы стащить ключ из машины. Они сказали, что Пит с охранником вышел из банка, машину было не завести, охранник ушел, а тут как раз Майк будто случайно проезжал мимо. Там этот тип со стоянки. Он им сказал, что Пит с Майком разговаривали, а потом он сел к Майку в машину. Ну, в машине-то потом их точно видели. а потом Майк один пришёл. Через три часа. Это тоже точно. — А что он тебе сказал, когда вернулся? — Ничего особенного. Да ему и некогда было разговаривать. Через пару минут уже к дому подкатила полицейская машина. — Так скоро? С чего бы это? Да на фабрике ждали Пита с деньгами. Этот Хиггинс позвонил в банк. — Ну, они там всё рассказали. Кассир и охранник. И этот тип со стоянки. — Он сопротивлялся? — Нет, вообще ни слова им не сказал. Они его увезли, и все дела. Он как раз отмывался в ванной. — А что, на нём была грязь? — Руки были в грязи, а больше ничего. Им даже нечего было взять в свою лабораторию. Ну, ещё ботинки у него были в грязи. Они там схватились, что его ружьё охотничье пропало куда-то. Это им больше всего показалось, что он своё ружьё куда-то подевал. Ясно, что они его так и не нашли. А они знали, что у него было ружьё. Майк сказал, что давно уже потерял, несколько месяцев уже. Они ему не поверили. А ты поверила? Не знаю. И это всё? Да. Хотя вот у него рука была порезана. Я видела кровь на руке, когда он пришёл. Я ещё спросила. Он посмотрел на руку и на меня, сказал чего-то насчёт каких-то крыс. Потом на суде говорил, что стекло порезал. В машине, правда, одно окошко было разбито, и стекла торчали. Он сказал, что потому и кровь в машине. Они анализ взяли, другая группа оказалась, а такая точно была у Пита. Они нашли справки. Расти помолчал и спросил. «Но тебе-то он не про стекла говорил, а про крысу?» Нет, он не сказал, что его крыса укусила. Он как-то непонятно про крыс сказал. Я не очень поняла. В суде доктор установил, что это порезано бритвой. Они нашли бритву на умывальнике. На ней была кровь. постойка сказал Расти, раздумывая. «Он тебе что-то сказал насчёт крыс, потом поднялся по лестнице, зашёл в квартиру и в ванной порезал себе руку бритвой». «Так-так, кое-что мне проясняется. Ты поняла? Крыса его в самом деле укусила. Это когда он прятал убитого. Вот если бы они это знали...» они стали бы искать тело там, где есть крысы. Вот для чего он кромсал руку бритвой, скрывая укус». «Может быть и так», — согласилась Элен. «Только что это нам дает? Вокруг Нортона тысячи мест, где водятся крысы. Ты что, хочешь их все обыскать?» «Надеюсь, этого не потребуется. Да я этих тварей опасаюсь. С детства к ним отвращение. Когда я служил на флоте, я с корабля смотрел как они кишат на пристанях». Он оторвался от минутных воспоминаний и спросил. «Ты сказала, что когда Майк с Питом отправлялись на рыбную ловлю, они брали лодку у соседей. Где они держали свои лодки?» «В сарае». «Флики рылись там?» «Не знаю. Наверное, рылись. А может и нет. Соседи эти были дома в тот день?» «Нет». «Ты точно знаешь?» — Конечно, знаю. Эти соседи — муж и жена томсоны они из Чикаго. Они за неделю до того дня разбились насмерть, возвращаясь к себе. — Значит, там никого не было. И Майк об этом знал. — Конечно, знал. — Кто теперь живёт в доме этих Томпсонов? — Как я знаю, никто не живёт. У них не было детей. Этот тип из агентства пока не нашёл покупателей. Домишко Пита тоже никто ещё не купил. «Надо ехать туда. Когда мы сможем?» «Хоть завтра. Завтра я не работаю. У меня есть машина». Oh, милый неужели я вся прямо дрожу?» Он это и сам чувствовал. и била мелкая дрожь от нервного возбуждения, вызванного возможностью разгадки тайны. К его досаде нервное возбуждение женщины перешло в прилив страсти, и ему пришлось сделать над собой усилие и удовлетворить ее желание. Потом они лежали рядом, и она томно спросила... «О чём ты думаешь, милый?» Их мысли, очевидно, шли по разным путям, потому что он в этот момент обдумывал, что сделает, когда они найдут деньги. Он не стал скрывать свои заботы и честно ответил. «О деньгах, об этих денежках, по двадцать тысяч на каждого». «Почему так, милый?» Он подумал, как ответить правильнее. «Если ты, конечно, не возражаешь». Возражала она, или соглашалась, ему-то это было неважно. Когда деньги будут отысканы, останется только избавиться от этой дуры». Решение избавиться в дальнейшем от этой дуры Элен Краус созрело окончательно у Расти на следующий день. До отъезда к озеру ему пришлось провести утро и полдня с Элен, не выходя из дому, чтобы не показываться лишний раз. Изнуренный пробудившейся любовной активностью своей подруги, испытывающей едва преодолимое отвращение к этой потной груди плоти, он готов был прикончить ее, не дожидаясь находки денег и их дележа. Но чем же она очаровала Майка? Расти никак не мог этого понять. Неужели она ему не была противна? Чужая душа потемки. Что думал Майк, когда решился убить приятеля? Кто знает... Да что и думать обо всём этом. Главное — отыскать железную коробку с долларами. Около четырёх часов Расти спустился вниз. Осматриваясь, он обошёл вокруг дома, прокрался к условленному месту, и вскоре туда подъехала Эллен. Не меньше часа им понадобилось, чтобы доехать до озера. Они выехали на берег по песчаной дороге, вдоль которой росли деревья. Расти просил не зажигать фары. Но Элен его успокоила, сказав, что здесь никого нет. Он и сам в этом убедился, пройдя по песчаному берегу и осмотревшись по сторонам. В этот ноябрьский вечер озеро было темное, пустынное и зловещее. Они поставили машину позади домика Пита Тейлора. С первого же взгляда Расти понял, что искать тело в домике Пита не было никакого смысла. Элен взяла фонарь из машины. «Я думаю...» «Ты сразу хочешь пойти в сарай, где хранились лодки?» «Это там». Она показала в левую сторону. «Будь осторожнее, эта тропинка была скользкая». Она была права. Идти по скользкой грязи в темноте было трудно. Расти шагал за женщиной и размышлял, не настал ли момент. Можно было поднять камень и проломить ей череп. Он не мог еще решиться. Да и лучше было отыскать сначала деньги и посмотреть, каково это надёжное место для укрытия трупов, которое нашёл в своё время Майк. Лодочный сарай стоял у небольшого узенького мола идущего в озеро. Расти потянул дверь, она была заперта на висячий замок. «Отойди-ка», — сказал Расти женщине. Он поднял подходящий камень и без особого труда разбил проржавевший замок. Бросив замок на землю, Расти взял у Элен фонарь и вошёл в сарай. Луч фонаря обшарил грязные пустые стены. Хотя этот луч бегал в темноте, но полной темнотой её нельзя было назвать. Изо всех углов светили красноватые точки. С содроганием Расти понял, что это настороженные глазки зверьков. Крысы. Отвратительные, ненавистные с детства твари. Однако сейчас эти злобные красноватые глазки подтверждали догадку. Это здесь. Эллен дышала ему в затылок. Она тоже поняла, что они у цели своей поездки. Свет фонаря и присутствие людей прогнали зверьков. Расти топнул ногой и шуганул более отважных крыс, которые не спешили удирать. Потом он посветил по полу. Ну, конечно, пол был цементный. Но что под этим цементом? Дальнейший осмотр пола вызвал у Расти восклицание, полное досады и злобы. «А чёрт! Они же ковыряли здесь пол!» «Да, цемент был разбит на куски». Это уже был не цементный пол, а земля, покрытая щебнем». «Я тебе говорила», — упавшим голосом сказала Элен. «Они всё вокруг обыскали, всё вокруг». Лодок в сарае не было. Луч фонаря не наткнулся на что-нибудь в одном из углов. Голые стены, обломки цементного пола, больше ничего. Расти осветил потолок, он был подшит толем. «Пошли отсюда. Слишком просто мы хотели получить денежки». Расти повернулся к двери, его уже тошнило от затхлой вонья сарая, от близости притаившейся армии крыс. Он машинально осветил еще один раз потолок и вдруг замер. «Постой-ка, постой! Что там? Потолок низковат. Он должен быть выше». «Ты думаешь?» «Я думаю, конечно думаю. Да я уверен, что оно там. Тихо!» «Ты слышишь?» они замерли и в мрачной тишине услышали шелест дождя. Но дождя не было. Это шуршали лапки крыс, бегавших в промежутке между потолком и крышей. «Пойдем», — позвал Расти. «Куда?» «В дом. Возьмем какую-нибудь лестницу». Лестница отыскалась быстро. Даже не пришлось взламывать дверь дома. Лестница стояла под навесом, пристроенным к дому. Листы Толи отрывались легко... Даже не понадобился железный крюк, который он подобрал там же под навесом. Но под Толем оказались доски, и тогда железный крюк пошёл в дело. Доски одирались с треском, уже открылся достаточный лаз в эти антресоли. Оттуда выскакивали одна за другой перепуганные крысы, перескакивали через плечи Расти, скатывались по его спине. Это было омерзительно». И только возбуждение, азарт, вызванный близостью добычи, позволял Расти продолжать работу. Вот он уже протиснулся в тёмный промежуток. Слава богу, все крысы уже выскочили оттуда. Ему не пришлось лезть далеко. Железная коробка быстро попалась под руку. И тут же лежало это. Расти сразу понял, что это и было то, что осталось от Пита Тейлора. Это не могло быть ничем другим. хотя если бы требовалось опознание трупа, то это было бы затруднительно, потому что трупа не было, остался начисто обглоданный крысами скелет. Расти ухватил железную коробку и, не совладая с нервным нетерпением, раскрыл ее. Вот они, заветные пачки. Даже сквозь отвратительный затхлый дух антресолей ноздри Расти уловили запах денег. «Ты нашел?» — нетерпеливо спросил элен «Нашел». «Подержи лестницу, я слезу!» Отыскивая ногами перекладины, он готовился внутренне к решающему моменту. Этот момент наступил. Расти это понимал. Он передал женщине фонарь железный крюк, крепче прижал к себе коробку с деньгами. Всё в его мозгу сложилось просто и точно. Он спускается с последней перекладины лестницы, ставит коробку на пол, она наклоняется над коробкой, он берёт хороший обломок цемента и всё. Один удар по черепу — и всё. Гениально просто! Если бы не железный крюк. Удар этим крюком по голове ожидал Расти, когда его нога нащупала последнюю перекладину. Удар был великолепен, как и все последующие действия лен Она быстро сбегала к машине за верёвкой, запасённой заранее. Когда Расти был надёжно связан, в его ушибленной голове тускло замерцало возвращающееся сознание. Вскоре Расти уже смог полностью оценить всю плачевность своего положения. Куски цемента, на котором он был брошен, больно давили спину. Туго связанные члены позволяли лишь извиваться. Заткнутый тряпкой рот мог только издавать мычание. Расти притих, наблюдая, как Элен наслаждается созерцанием содержимого железной коробки. Фонарь стоял на полу и театрально освещал мизансцену этого траги-фарса. Элен заметила, что Расти пришел в себя. Она взглянула на него. Очков на её лице не было, они валялись на полу, и даже было разбито одно из стёкол. Расти почему-то удивили эти брошенные на землю очки. Женщина заметила его взгляд. Она наступила ногой на очки, раздавила их. «Кончено», — возбуждённо сказала она. «Кончен весь этот маскарад, эти дурацкие очки, эти грязные волосы, эта сладкая, сытная жратва для обрастания жиром». это бессмысленная рожа идиотки. А ведь полезно, полезно иногда сыграть роль идиотки. Непонятно для кого она издавала эти восклицания. Для Расти, брошенного на пол сарая, или для себя самой. Подстегнутый ее выкриками, Расти пытался освободиться. Ее рассмешили его бесплодные извивания по земле. Она стала озвучивать эту сцену своим насмешливым издевательским монологом, поскольку Расти мог только мычать в ответ». Ты что же думал? Ты думал, что Майк так уж тогда позарился на эти деньги, которые Пит вез на фабрику? Да они ему и даром тогда не нужны были. Ему нужно было рассчитаться с Питом. Вот что ему нужно было. Он взял с собой ружье из дому. Ему давно нужно было рассчитаться с Питом, а потом, может быть, и со мной. Нет, я тогда не догадалась, что он уже знает, он ничем себя не выдавал. Крепкий все же мужик. Полгода уже мы ему наставляли рога. А деньги ему тогда не нужны были, не в деньгах было дело. Я тогда здорово здрейфила когда он вернулся и сказал мне, что прикончил его. Я стала заклинать его, кричала, что всё это лажа, что кто-то со зла наклепал на нас. Я здорово здрейфила тогда. На счастье, флики приехали очень быстро. Может быть, он мне поверил, а может и хотел сам поверить. Он же мне писал потом из тюрьмы, по-хорошему писал. Только он, конечно, не мог написать, где спрятал деньги. Тогда всё уже по-другому пошло. Пита всё равно уж не было. Я стала ждать, когда вернётся Майк. Всё же деньги большие. Стало всё о деньгах этих думать. И вот вдруг... Ты. Расти что-то пытался ей внушить страстным мычанием. Она снова посмотрела на него, сказала как-то даже мечтательно. «Теперь я снова стану прежней Элен Краус». верну свои красивые волосы, сброшу 20 кило весу. Расти снова яростно замычал. «Не бойся, миленький», — с издёвкой сказала Элен. «Они меня не разыщут. Тебя-то уже долго не найдут. Очень долго. Кто же станет снова здесь искать?» Она небрежно отвернулась от него, собираясь покинуть сарай. Мгновенно собрав все силы, Расти напряг всё тело и загнулся, и как стальная пружина, распрямившись, сбил её с ног толчком в спину. Не давая ей времени, он подкатился и мощными ударами ботинок бил её по груди, по животу, по всем местам неповоротливого тела. Её тяжёлая масса привалилась к захлопнувшейся двери сарая, прочно заблокировала выход. Расти продолжал бить её ногами. Она кричала, потом вопила, потом замолкла. Расти перестал бить неподвижную груду плоти. Его силы иссякли. Он долго лежал и сам неподвижно, а потом начал бесплодные попытки освободиться от веревок. Фонарь тем временем светил уже слабее и вскоре потух. Полная тьма, полная тишина. Нет, не полная тишина. Послышался шорох, попискивание. беготня. Начали возвращаться крысы. Роберт Блох. Крысы. Рассказ читал Олег Булдаков.